Глава вторая, часть шестая. Что ж, регистрация завершена. Теперь ты мой подчинённый. Прости, но... Как ты слышал, похоже, сумерки духов скоро будут переезжать. И я не знаю, как долго это ещё будет продолжаться, но пока располагайся. Регистрация была завершена, и Ламбер стал членом гильдии сумерки духов. Продолжительность его не волновала, потому и проблемы он не видел. Собрав всю информацию... Мужчина собирался исчезнуть. Заявки располагаются на доске объявлений, но хотелось бы, чтобы в первую очередь уделил внимание сбору мехом рычаных котов. Хочу, чтобы ты сопроводил Фионы и остальных для того, кто забрался с разбойниками. Это дело будет несложным. Это были монстр-коты. Размер варьировался от породы. И мрачные коты были немного меньше человека. У них чёрный глянцевый мех и острые точно бритвы-клыки. Они не опаснее гоблинов, и если Фиона и Ллойд смогут окружить врага, с ним получится справиться без проблем. Ламбер достаточно много знал о мрачных котах, ведь при жизни видел не раз. «Значит, авантюристы занимаются всякими глупостями». Для нынешних авантюристов это была серьёзная работа. Но для Ламбера сплошное разочарование. Мрачный кот обитает в подземном лабиринте Айнзаса, уточнила Фиона из Германкивноу. Да, и дороговая компания, которая сотрудничает с нами, собирает их мех. Чем больше заберёте, тем лучше. Так что ты, да, Вамбер, я хочу понять твои способности, поэтому ты должен убить монстров и вернуть их в целости и сохранности в подземном лабиринте, где водятся монстры разных рангов. Самое то, чтобы проверить силу. Могу я узнать о подземном лабиринте Инзаса? Ты об этом не знаешь? Герман вздохнул и стал рассказывать вам про подземный лабиринт Инзаса. Он был возведён более 150 лет назад, его назначение до сих пор не ясно. По оставшимся документам и магическим инструментам ясно, что это была магическая лаборатория времён войны из-за искривления маны. Там живёт много редких монстров, и чем ниже этаж, тем сильнее разница ранг монстров. Поэтому место отлично подходит для охоты. Но на четвёртом уровне водится ужасно сильный монстр. Поэтому о том, что ниже, почти ничего не известно. Этот монстр, точно чёрная тень меняет форму, и поговаривают, что он что-то защищает на четвёртом этаже. Марающие иногда находятся на втором этаже. Их шерсть ручной качественный материал, поэтому очень популярна. И если встретить их с другими гильдиями, понимаю, что они могут вывести себя. Ну уж отпустите. Сумерки духов молодая гильдия с маленьким влиянием. А на ребята из Золотого гоблинов не особо отличается от нас. Вот только грубые и проблемные типы. Если вы увидите с ними, можете оказать сопротивление. Но ну, решение оставляю за Фионой. Вамбер выслушал объяснение Германа и посмотрел на Фиону. Это я бы хотела делать всё как можно тише. Если оставим следы, снова привлечём внимание. Конечно, всё будет зависеть от ситуации. Неуверенно ответила девушка. Ей хотелось разрешить всё без конфликтов, и если вступить в ненужную схватку, Можно оставить неприятный след. Лэмбер понял, о чём переживала девушка. Её образ накладывался на его короля Аврелию. Говное во время войны, чтобы было меньше боли и печали. Аврелия думала об этом до истощения. И Лэмбер старался угадывать её мысли и действовать наперёд. Он прекрасно помнил то время. Понял. Дальше можно не объяснять. Значит, Действовать надо незаметно. Хм, mm, ага. Я предпочитаю действовать так, чтобы не оставлять следа. Обычно спокойная девушка дала вам беру довольно странный ответ, хотя, возможно, ему лишь показалось. В случае конфликта главное не оставить следов. При встрече с вооружённой группой, если есть агрессия, если есть лишь убить друг друга. Эבק врождение стало полномасштабной. Надо устранить врага. Так, думаю, Ламбера, с точки зрения страны, и лично будучи генералом Региоса, во время войны, конечно, лога во гоблинов просто хотели заработать немного деньжат, свои жизни и гордость за страну они точно не отдадут. Может и получится решить всё тихо. Но кто знает? Хм, лучше всего действовать тихо. Здесь были не опытные мечники с убеждениями, а мелкие изводии, действующие ради собственной выгоды. Нямбер нёс им серьёзную опасность. "Ты ведь не о чём-то кровожадном не подумал?" с тревогой спросила Лилия. Вамбер повернулся к ней, но не ответил. И теперь Лилия больше волновалась не за себя, а за то, лишь бы его гог во гоблинов не устроил засаду.